И опять они двигались, по горам, по долинам, среди которых извивался чуйский тракт, по зминному шипел шинами машин, резвыми реками шибурушал и шурудил, и опять над хребтами роскошно цвели, и миллионами лепестков осыпались нежные летние зори Дожди приходили на тонких ногах, топтали жирную пыль на обочинах, прибивали траву. Цветы поили, будто вином. Цветочный дух бродил такой, что голова кружилась. А после дождей по лугам, по берегам туманы бродили, как привидения, закутанные в простыни, особенно пугающие в лунную ночь. Будто русалки или водяные выходили на берег, или седой какой-то леший колобродил кругом стада, то ли порчу хотел навести, то ли высматривал себе крупного рогатого быка, чтобы задрать его. Были, говорят, такие случаи на перегоне. Леший выпивал всю кровушку из самого огромного быка. Утром скотогоны встанут, посмотрят, а от быка только кожа до кости. Хотя это больше похоже на сказку, сочиненную скотогонами. Сами черти заколют быка, продадут или обменяют на ведерко самогона — а свалить норовят на какую-нибудь нечистую силу. «И чего здесь только не было!» – рассказывал великий скотогон. «Шахерезада может отдыхать со своими сказками тысячи ночей. Их тут миллионы. Я уж молчу про картинки. Пастух, ты только глянь». «Да, сказка Чуйского тракта, такая сказка» которую можно читать с любой страницы. С любого километра можно смотреть картинки, замирая сердцем и взлетая всей душой под облака. Такая сказка век не надоест. Да только вот беда. Вся эта сказка теперь уже сказывалась. Не для Милована. Нет. После Ангудая он был такой, Как будто подменили. Губы забыли улыбку, плечи сутулились, кнут за ним тащился по траве, как дохлая змеюка. Пропал былой кураж, когда хотелось за лихватски размахнуться и стрельнуть тем кнутом похлеще, чем стреляют из ружья. А потом пропал даже сам кнут. Безвольная рука расслабилась. Гуртоправ случайно увидел кнут в траве, незаметно подобрал и через несколько минут насмешливо окликнул. «Эй, пастух, где твое боевое оружие?» «А?» Милованц спохватился, равнодушно махнул. «Черт его знает, посеял где-то». «Эх ты! Держи, тетеря! Ты че раскис?» Он пожал плечами. «От дождя, наверное». От дождя ржавеют, пошутил Кирсанов. Не нравишься ты мне, ковбой? А я тебе не девка, чтобы нравиться. Лалай поцарапал загривок. Что-то я не пойму. Что с тобой происходит? Давай колись, на сердце легче будет. Ты мне не поп, чтобы я перед тобой исповедовался. Тоже правильно. Кирсанов крякнул, закурив Ну ладно, брат Как знаешь Да ничего я не знаю В том-то и дело Тихо признался парень Как тут быть? А какое дело? Разъясни Милован невнятно что-то проворчал Покручивая пуговку Еле-еле державшуюся На подгнивших нитках Праздничная светлая рубаха Одетая еще в поселке, где он мечтал Малилу встретить, Давненько уже стало грязно-серой, Неприятно лоснилась на вороте, на рукавах, Где торчали запонки из чертополоха. Пастух эту рубаху не снимал, не стирал, Перестав за собою следить. На скулах и на подбородке жесткая щетина Выпирала клочками, давно не брился, Раньше он восседал на коне, будто бравый гусар, Только сабли не хватало, до зазвонистых шпор. А теперь сидел в седле, как чучело, Только что ветром не валило под копыта. Руки еле держали по Ноги болтались рядом со стременами, А в потухших глазах милована сквозила Великая скорбь.